19 октября 2183 года. Меня мучила мысль, что какой-то вопрос я Дэну не задала. И ночью этот вопрос сам собой всплыл в моем сне. в о о б щ е с т в е н н я вижу цветные, очень подробные и увлекательные. Чаще всего события происходят в знакомом месте, но выглядит оно при этом совершенно иначе, чем в реальности. Вот сегодня я понимала, что я в Ленденвике. И так же текла через город широкая река, украшенная мостами. Но не было никакого верхнего города и фуникулера. Выселились с т р а н н о й формы здания, в и д е стеклянного яйца, например. И надо всем царило гигантское вертикально поставленное колесо с прицепленными к нему застекленными кабинками. Колесо медленно вращалось, и в кабинках сидели люди. Во сне я искала потайную комнату в чужом доме и открывала ключами одну дверь за другой. Это была огромная тяжелая связка, п р о с м о т р е н н а я мной во всех подробностях. Вот оно! Как открывали дверь в оленей рог. После первого проникновения мы сменили все замки. И механические, и магические. И над магическими работал серьезный магистр. не под мастерье и пятой ступени. При наложении заклинания были заведены условия, дававшие право отпирания этих замков определенным работникам ресторана. В данный момент это были н о р б е р т Фред, Майя, я и метродотель д ж о н а т о н Да, и уборщица. Сперва была м и с с е с Робертс, теперь вот м и с с е р с Кауфман. И ключи от механических замков на входных дверях, соответственно, были у этих же людей. Но наш незваный гость во второй раз проник в о л е н и й рог так же легко, как и в первой. Его не поймали магические сигналки, и ему не составило труда не только открыть двери, но и закрыть их, уходя. Аккуратный собака. Вечером я все это и изложила Дэну, который снова ужинал в о л е н е м роге. На сей раз он расправлялся с мясным хлебом, с белыми грибами и сушеными томатами, под ячменную а к в а в и т ы выдержанную 18 лет в дубовых б о ч к а х Аккуратно выцедив последние капли золотистого напитка из тяжелого стакана, он ответил. Да, мы все это просчитали. И понятно, что взломщика сопровождал маг р а н г о м не менее магистра. Ну или серьезный маг подготавливал ему отмычку. о т в о т глаз, заклинания, стирания следов. н а д е м Сколько тех магистров в л у н н в и к е А вот ключи... Кто-то свой ведь постарался. Кто? Я? Или, может быть, Норберт? Ты же понимаешь, что это было бы смешно. Уборщиц можно исключить. м и с с р и с Робертс умерла, а новую уборщицу мы взяли совсем с ней не связано? Нет, нет. Я имел в виду другое. Вот представь себе, ты пришла домой. Что ты делаешь? о п и ш и подробно. Ну, снимаю сигналки, открываю дверь ключами, вхожу, снова навешиваю сигналки, поднимаюсь на второй этаж в спальню, бросаю сумку в шкаф, переодеваюсь. Стоп. А представь себе, что ты пришла не одна. Есть у твоего спутника возможность снять к о п и и с ключей? Ну, если учесть, что со мной вместе в мой дом в последнее время приходили только ты и Норберт, тогда, в принципе, да. Ну вот. А теперь посмотрим на всех лиц, тобой перечисленных. Как бы с другой стороны. Мужчина может прийти домой, например. С л ю б о в н и ц ы или отправиться к ней. Подруги, друзья, родственники, домработницы. На пять человек, имеющих полный комплект ключей, набирается пять десятков тех, кто имел возможность ключи скопировать. Вот сейчас мы всех и проверяем. Расследование – это в первую очередь рутина. Завершил он и забросил в рот в ручку финикового пудинга. «Понятно», – вздохнула я. «И как теперь жить, когда в любой момент отовсюду ждешь какой-нибудь подлости?» «А ты не жди. Живи спокойно, шей платье, иди на бал, а мы за тобой присмотрим». «Знаешь, мысль о том, что в любой момент жизни на меня откуда-нибудь глядят от глаза специалиста по безопасности, тоже как-то жизнь не украшает». Лиза, дорогая, Дань тяжело вздохнул. Иногда бывает не так, как хочется, а так, как позволяют обстоятельства. Конечно, если ты предпочитаешь нервно оглядываться на каждом шагу, отказаться от походов в Нижний город. Все, все, все. Я поняла и раскаялась. Замахала я руками. Ну что же делать? Придется какое-то время? Терпеть присмотр!